На этой неделе клэрри каждый день вела дневник. 14 мая, четверг. По радио сказали, что из Голландии прибыла королева Вильгельмина в статусе беженки. Конечно, ей повезло, что удалось сбежать, и все-таки ужасно. По мнению мисс Миллимент, голландцы могли бы открыть дамбы и затопить страну, и тогда немцы не смогли бы их захватить. Однако в новостях об этом не упоминали, наверное, тянули до последнего. Полли говорит, это как с автомобильными авариями. Каждый думает, что с ним этого не случится. Вот так и голландцы думали, что немцы на них не нападут. Союзники собираются объединиться с Бельгией, так что их, немцев, ждет неприятный сюрприз. И все равно происходящее кажется нереальным. Жизнь идет своим чередом, как всегда. На обед сегодня была противная цветная капуста с сыром. Хоть бабушка и повторяла, какая она вкусная и питательная, я заметила, что тётя Сибил ничего не ела. У нее частенько несварение желудка и спина болит. По мнению тети Рэйч, она слишком сильно беспокоится за дядю Хью, несмотря на то, что он звонит каждый вечер, а бедный папа не может звонить с корабля. Нам не полагается знать, где он. Зои показала дяде Хью письмо от папы. Он пишет, что возвращается обратно в чудесный лондонский воздух, и она не поняла, о чем речь. Дядя Хью сказал, что папа должно быть в Атлантическом океане и планирует зайти в порт Лондон-Дерри, чтобы заправиться топливом и запастись продовольствием. Зои все время ест, бабушка заставляет ее пить молоко, ей достается больше яиц, а Брик отдает ей всю свою норму сладкого. Ужасно несправедливо, я считаю. Она стала гораздо толще обычного, я имею в виду не только живот – но все равно выглядит шикарно. Я забросила ее портрет. Невозможно писать о человеке, если он тебе не интересен. Я хотела бы иметь ее портрет, в смысле, нарисованный вместо нее самой. На этом месте она вдруг поняла, что не хочет показывать свой дневник остальным. Получается слишком лично. С одной стороны, так гораздо интереснее, а с другой она совсем не хотела, чтобы мисс Миллимонт знала о ее чувствах к Зои, точнее, их отсутствии. В результате Клэрри стала вести целых два дневника, публичный для чтения на уроках и тайный для себя. Впрочем, последний она частенько зачитывала Полли. У той, в свою очередь, таких проблем не было, о людях можно многое рассказать, говорила она, и у каждого есть положительные стороны». А еще Полли рисовала на страницах своего дневника. Не то, чтобы к месту оправдывалась она. Так, все, что в голову взбредет. Последняя страница пестрели изображениями крота. Она нашла одного дохлого возле теннисного корта и училась его рисовать, пока он не завонял, и тогда пришлось закопать. Кроты получались очень хорошие. У них было особое умильное выражение мордочки. Мисс Миллимент рисунки очень понравились. Она спустилась в кабинет Брига и разыскала книжку с иллюстрациями Арчибальда Бальда Торбурна. Правда, рисовал он в основном птиц, а поле они не очень интересны. Возвращаясь к Зоуи, «Нет, больше не хочу. Могу только добавить, что если бы папа на ней не женился, то сейчас писал бы мне, если бы не женился на ком-нибудь еще». Впрочем, все знакомые взрослые женаты, так что это вполне возможно, и она по-прежнему будет получать постскриптумы вместо писем. Лорд Бивербрук стал министром авиационной промышленности, написала она в публичном дневнике. «Какое чудное имя! Интересно, а есть ли леди Бивербрук?» Она достала отдельный листочек и расписалась. «Клариса Бивербрук. Смотрится впечатляюще, хотя для близких знакомых придется писать...» Лэри Бивербрук. Новости на этой неделе были неважные. Линия Можино, которую мисс Миллимент заставила их нанести на карты, которая представлялась ей в виде огромной длинной горы, сплошь покрытой танками и пулеметами, а солдаты живут под горой в туннелях, не возымела никакого эффекта. Немцы просто обошли ее с севера, что вовсе не удивительно, однако взрослые почему-то удивлялись. 15 мая, среда. Передавали, что немцы совершили массированный налет на Роттердам. 30 тысяч убитых и раненых среди мирных жителей. Неудивительно, что Голландии пришлось сдаться. Теперь для Бельгии наступили тяжелые времена. Полли говорит, что все будет как в прошлый раз. Немцы станут сражаться с нами и с французами во Франции. Вот-вот начнут копать траншеи, натягивать колючую проволоку. И так будет годами. Ужасная перспектива. «Что же станет с Полей и со мной? Мы ведь не можем спокойно продолжать делать уроки с мисс Миллимент и постепенно стареть совершенно отрезанное от мира». Поле говорит, что это наименьшая проблема, но как же человеку не беспокоиться за самого себя? Как бы эгоистично это ни звучало, ты живешь сам с собой день за днем, и от этого никуда не деться. Думаю, меня охватит скука. Повезло Луизе, научиться в театральной школе, и ей разрешают ездить в Лондон с подругой. «Я не смогу жить в Брукгрин в одиночку. По крайней мере, взрослые не позволят». Тут она представила, как живет одна. Встанет утром, поест хлопьев с молоком на завтрак. Готовить не надо. Наденет пальто, выйдет на улицу, сядет в автобус. У двери, так, чтобы всех было видно. После обеда пойдет в кино, а вечером вернется домой и пожарит отбивную. Она ни разу не пробовала, но можно купить несколько запасных и тренироваться. «Деньги». «Наверное, придется что-то продать. В доме полно вещей. В шкафах, на чердаке никто и не заметит. Если ей кто-нибудь особенно понравится, кондуктор в автобусе или сосед в кино, она пригласит его домой на отбивную с коктейлем. Она знает, как правильно смешивать напитки из папиного шкафчика. И если он окажется подходящим, она в него влюбится. «Все это будет вода на мельницу», как говорит тетя Вилли. Еще одна трудность, с которой приходится мириться – Писательству не учат. Нельзя взять и поступить в писательскую школу, как, например, в художественную или театральную. А слово «школа», похоже, действует как магический ключ к одобрению взрослых. То есть меня попросту никуда не пошлют, если я не сменю профессию на что-то стоящее в их глазах. А вот поле которую вполне могут отправить в художественную школу, говорит, что не хочет уезжать из дома, пока идет война. У меня кончается запас книг. «Наш дом все больше напоминает необитаемый остров, только совсем не такой интересный». Тут она задумалась о взрослой жизни. Перебирая в уме знакомых взрослых, Клэри пыталась представить себя на их месте. Кем бы она хотела быть? Тетей Рэйч ни за что. Каждый день возить Брига в Лондон и на поезде печатать для него письма, хотя она никогда не училась, печатает медленно и делает кучу ошибок, Потом возвращаться, слушать шестичасовые новости, отдыхать до ужина, потому что спина болит, и остаток вечера связать носки из вонючей шерсти для рыбаков. Наконец, слушать девятичасовые новости и ложиться спать. Иногда по вечерам ей кто-то звонил, и тогда она оживлялась, однако разговор всегда был недолгим, видимо, междугородний. «Благослови тебя Бог», — говорила она, — «кому-то, прощаясь». Клэрри в этот момент проходила мимо кабинета. «Бабушка? Нет уж, она такая старая, почти дожила свой век, хотя это и очень печально. Впрочем, она жила такой тихой и спокойной жизнью, что, может, и протянет подольше». Тетя Сип определенно нет. По выходным она вела себя почти как обычно, за исключением прошлого раза, когда дядя Хью после шестичасовых новостей сказал, что надо закрыть дом в Лондоне. Он все равно по ночам часто дежурит на лесопилке на случай пожара. Тут тетя Сип разрыдалась и выбежала из комнаты. Дядя Хью пошел за ней и долго не возвращался. Потом позвал тетю Рэйч, и когда та наконец вернулась, то сказала, что тетя Сип не здоровится. В итоге решили, что на неделе она останется здесь, а вопрос с домом обсудят позже. Весь понедельник она пролежала в постели, а когда встала, выглядела хуже некуда. Она попросила Полли купить ей аспирин и не говорить бабушке. Та категорически его не одобряла. Тетя Рейч хотела позвать доктора кара но тетя Сибил ужасно разнервничалась и заявила, что слышать об этом не желает. Бабушка заставила ее выпить настойку маранты. Еще всучила порошок от несварения, но тетя сип тайком вылила его в раковину, и ее можно понять. Вкус, как у старых железных перил. Однажды Невилл выпил целую бутылку, а надо было всего столовую ложку на стакан воды. У него покраснело лицо, а потом он несколько дней ходил возбужденный, хотя его и не тошнило. Бедная тетя Сип. Волосы у нее выглядят ужасно, как старые грязные туфли. Она похудела и почему-то стала бесформенной, мешковатой, а на лбу глубокие морщины. Говорят, есть какой-то критический возраст... Они с Полей толком так и не поняли, что это, но... Дома за последнюю неделю о нем не раз упоминали. Не при них, разумеется. клэрри случайно подслушала, когда горничная меняли постельное белье. Критический возраст. Наверное, не очень хороший возраст, раз она так плохо выглядит. Нет, ей совсем не хотелось бы поменяться местами с тетей Сип. И уж точно не с тетей Зоуи, которая целыми днями раскладывала пасьянс, если не ела и не шила. На выходные дядя Хью привез тетю Вилли с Луизой. Луиза выглядит шикарно. Оранжевые льняные брюки, изумрудная блузка и кремовый кардиган. Плюс к этому зеленые тени, алая помада и длинные волосы. Уму непостижимо. Рассказывает, что каждое утро делает особые упражнения, изображает телом алфавит. Поначалу Луиза охотно проводила время с ней и Поли, Но Клэри тут же догадалась, что для нее это лишь предлог поговорить о театральной школе. Взрослые обсуждали только войну, новости о которой становились все хуже и хуже. «Меня просто тошнит от этих разговоров», — заявила Луиза. Она достала крошечную пачку сигарет и закурила. Девочки завороженно наблюдали за ней. «Когда это ты начала?» — спросила Полли. «Месяц назад у нас в школе все курят». Она затягивалась и тут же быстро выдыхала дым. «Это мини-сигареты. Я не могу позволить себе нормальные. Никто из наших не может. Многие курят, потому что нет денег на еду. И сколько они стоят?» 6 пенсов за пачку. Отбивную можно купить за четыре пенса, и еще два останется на овощи, хлеб и так далее», — заметила Полли. «У нас нет времени на всякие глупости вроде готовки», — сердито отозвалась Луиза. «Если всерьез хочешь стать актером, нельзя отвлекаться на ерунду. У нас один парень, Рой Праус, вообще обедает только сэндвичами с горчицей. Он прекрасный актер. На прошлой неделе блестяще сыграл Лира. А сколько ему? Он гораздо старше меня, ему почти 19, но выглядит на все двадцать». Ужасно умный, работает официантом и даже самостоятельно ездил за границу. «А не слишком ли он молод для Лира?» — усомнилась клэрри «Но ты и тупица!» — набросилась на нее Луиза. «Ты всерьез думаешь, что в театральной школе учатся 70 старики? Мы часто репетируем характерные роли, а на уроках грима нас учат, как рисовать морщины поверх пятерки и девятки». Примечание — жаргонное обозначение театрального грима. Конец примечания. Клэри нарочно не спросила, что значит «пятерка» и «девятка» обиделась за тупицу. «Луиза просто невыносимо», — пожаловалась она. «Поле, когда девочки принимали ванну». «Да, она сильно изменилась. Наверное, семнадцать трудный возраст. Переходный, ни туда, ни сюда. Я думала, это у нас трудный. И у нас тоже, но будет еще хуже, пока не закончится». «А, по-моему, все из-за того, что она помешана на своем актерстве. Это очень поглощающая профессия, тебе не кажется? К примеру, ее подруга Стелла совсем не такая. Расспрашивала нас обо всем, а Луиза даже не поинтересовалась нашими делами. Как ее может тошнить от разговоров о войне, когда война идет? Наша жизнь и ее тоже. Если она и к ужину спустится в брюках, бабушка будет в ярости». Однако этого, к счастью, не случилось. Видимо, Луиза пыталась, но тетя Вилли отослала ее назад, и та вернулась, обиженная, опоздав на бокал Хириса, который приготовил для нее дядя Хью. Похоже, вечерние новости были особенно плохими. За столом избегали разговоров о войне, придерживались незначительных тем, вроде повышения цены на бензин. Дюша сказала, что большую машину следует оставить в гараже, а пользоваться маленькой. Дядя Хью рассказывал, какие замечательные люди работают на лесопилке, а тетя Вилли с юмором делилась впечатлениями о курсах подготовки к воздушным налетам. «Ужасно бюрократический язык, как в документах», – жаловалась она. Вместо «начать», говорят, «приступить», вместо «идти», «двигаться» и так далее. И, конечно же, говорили о музыке, любимая бабушкина тема. Тетя Вилли недавно посетила замечательный концерт «Барочной музыки», о которой никто ничего толком не слышал. Кто-то спросил про дирижера. «А, один знакомый Джессики, Лоуренс Клаттерворд. Очень талантливый. Очень!» И тут Луиза бросила на мать странный взгляд. Не то враждебный, не то испуганный. А может, и все вместе. Трудно сказать. «Тебе бы понравилось», — обратилась Вилли к матери. «И тебе, Сип». «В следующий раз, когда он будет давать концерт в Лондоне, мы все обязательно должны пойти. И еще я подумала, если у него найдется свободное время, он мог бы приехать сюда, и мы бы устроили импровизированный концерт». Дюша одобрила идею и предложила позвать еще и Сид, если той дадут выходной. «Бывает, что дают, но безо всякого предупреждения», ответила тетя Рэйч, а в прошлый раз к ней приехала Иви забрать летнюю одежду и сходить к врачу, и настояла, чтобы Сит оставила ей компанию. После ужина снова слушали новости. Поле тоже осталось послушать. Немцы атаковали, и бельгийская армия оказалась отрезанной от союзников. Но все, пропала маленькая храбрая Бельгия, с горечью отметил дядя Хью. Под конец сообщили о каком-то Троцком, которого ранили в его доме в Мексике, но на это никто не обратил внимания. Поле спросила, кто он такой, но дядя Хью отмахнулся. «А, один паршивый коммунист». Тут позвонил дядя Эдвард. Тетя Вилли долго с ним разговаривала, потом позвала дядю Хью, и его тоже не было целую вечность. «Так, детям пора спать», — распорядился он, вернувшись. Взрослые единодушно поддержали эту несправедливость, и им пришлось идти наверх. Луиза, как и все, охваченная негодованием по этому поводу, тоже стала похожа на человека, и они немного поиграли в карты. Однако на следующее утро стало ясно, что накануне взрослые долго спорили и пришли к следующему решению. Тетя Вилли, тетя Сибил и Луиза останутся в деревне. Правда, Луиза, в конце концов, отвоевала право ездить в школу с условием, что она успеет вернуться на четырехчасовом с черинг-кросс вместе с Бригом и тетей Рэйч, но если дядя Хью остаться дома, она будет слушаться». Все протесты на эту тему увяли к вечеру воскресенья, когда выяснилось, что союзники отступают вдоль побережья, а британские войска вынуждены возвращаться домой. «Если смогут», — прокомментировал дядя Хью, и на лбу у него запульсировала жилка. «Пол, принеси мне аспирин». Вернувшись, Поле отчиталось, что нигде не смогла его найти, а тетя Сип сказала, что таблетки кончились. «Но я же только на днях купила тебе целый пузырек», — воскликнула Полли, чем допустила большую оплошность. Дядя Хью принялся задавать дотошные вопросы, а тетя Си просердилась и расстроилась. Тетя Вилли принесла ему свой аспирин. В доме царила напряженная атмосфера, то ли из-за войны, то ли из-за чего-то другого. Самое ужасное все идет кувырком, а она не только не может ничего исправить, но даже не понимает, что происходит, ей попросту не говорят». «Меня словно отставили в сторону», — сердито думала она. «А ведь я такой же человек, как и все, и последствия коснутся в равной мере и меня». Когда она уже улеглась в постель, в комнату с несчастным видом зашла Полли. Быстро раздевшись, она бросила одежду прямо на пол, хотя всегда аккуратно вешала на спинку стула. «Ты чего такая?» — спросила клэрри Когда я зашла пожелать им спокойной ночи, мама чуть не накричала на меня за то, что я не постучалась, — А папа сделал ей замечание. Потом они поцеловали меня, как роботы, и умолкли. А что они делали, когда ты зашла, оживилась Клэрри? Любопытство всегда не давало ей покоя. А вдруг они спали вместе во всех смыслах? Ничего, — ответила Полли. Папа стоял у окна спиной к маме, а та сидела на кровати и снимала чулки. Боюсь, они ссорились. Раньше такого никогда не было. Теперь все не так, как раньше. Да. 26 мая. «Дорогой папа, вообще-то сегодня 27-е, утро понедельника. Погода чудесная, ты такую любишь. Капли росы сверкают на траве и переливаются в паутине, ветра нет, и небо цвета дельфиниума, только без розовых пятнышек. Я сижу на яблоне, очень удобно. Мы с поле часто сюда залезаем, когда хочется сбежать от всего. В саду распустились лютики, и женщины ходят туда курить». «Сцена почти в духе прерафаэлитов, только они всегда изображали красивое, правда же? Всю картину портят хмурые лица и ночные сорочки не по размеру, а природа все равно очень живописна. Мне бы хотелось узнать твое мнение. Мисс Миллимент не особенно интересуется природой, больше любит искусство. Может, от того, что плохо видит, бедняжка? Новости нерадостные, но ты наверняка и сам все знаешь». «Не понимаю, как такое могло случиться. Вроде только союзники были в полном порядке, не прошло и пары дней, как их окружают немцы. В это трудно поверить. Здесь так мирно». «Ага, мирно, как же. Едва я успела написать эту строчку, как над головой пролетели самолеты. Штук пятьдесят, ужасный гул. Наверное, бомбардировщики, такие огромные, летели в сторону моря». «Интересно, где то сейчас?» «По крайней мере, ты не заперт во Франции, а корабли умеют лавировать». «Дядя Хью говорит, что Бельгия может капитулировать в любую минуту, если уже не сдалась». Тут Клэрри остановилась и задумалась, стоит ли рассказывать ему, как странно вели себя взрослые прошлым вечером. Он все равно ничего не сможет поделать, только зря расстроится. Вместо этого она продолжила. «Миссис Крипс сделала химическую завивку». Помнишь, раньше у нее волосы были прямые и сальные, в таких огромных невидимках. Ты еще боялся, что найдешь их в рождественском пудинге. Так вот, теперь они пушистые и торчат во все стороны. Раз в неделю она ходит в батл, и тогда они становятся похожи на маленькие волны на песке после прилива, а на концах плоские кудряшки, как улитки. Честно говоря, лучше не стало, и так можно сказать о многих переменах. Но от этого люди не перестают о них мечтать». Еда, кстати, тоже изменилась. Миссис Крепс готовит мясной хлеб. Теперь понятно, почему его так назвали. Хлебных крошек в нем больше, чем всего остального. Один раз мы ели фаршированные бараньи сердца. Ужасная гадость. Хотя ты, наверное, живешь на одних галетах. И пимиканы... Кстати, что это такое? Звучит, как сушеный пеликан. И еще сгущенки, потому что на эсминцах нет коров. Пожалуй, это и к лучшему. У них ведь четыре желудка, а вдруг их затошнит. Теперь мы разводим кур. Маклпайн ужасно злится, но бабушка говорит, что яйца очень полезны Зоуи, Уилсу и Ролли. Видимо, я принадлежу к тем, кому они не нужны. Кур зовут Флосси, Берил, Квинни, Руби и Бренда. Самые бабушкины нелюбимые имена. Кстати, об именах. Зоуи опять придумывает имя ребенку. Из последнего роберта или Дермонт. Пап, «Серьезно, тебе надо положить этому конец». Только что мимо пролетели небольшие самолеты. «Я бы хотела полететь на таком к тебе. Я ужасно скучаю». Подумав, она тщательно выморала последнюю фразу. «Жаль, что тебя нет с нами. Сегодня я еду к Зубному в Танбридж. Уэллс, в тетей Вилли. А она едет к маме, которая свихнулась. Очень надеюсь тоже ее повидать. Я ни разу не видела сумасшедших. Ты так и не ответил насчет карманных денег». Я надеюсь, все образуется, или я попрошу тетю Рэйч одолжить мне почтовых марок. Вот и гонг. Время завтракать, так что пойду, пожалуй. Хотя нам почти всегда дают невкусные хлопья. Похоже, мои любимые с изюмом и орехами в магазине кончились. Тетя Рэйч измерила мой рост на двери столовой. С прошлого Рождества я выросла на полдюйма. «Пап, береги себя, не подхвати там цингу». Я читала, для моряков это настоящее бедствие. Если увидишь больного, напиши мне, как он выглядит. О них часто упоминают в книжках, но нигде не объясняется, что это такое. Кажется, от цинги помогает лайм, так что держи под рукой бутылочку сока. Впрочем, это, наверное, устаревшая болезнь, вроде чумы. С любовью, Клэрри.